Глава 31. «Всё будет хорошо». Иногда я спрашиваю себя, готов ли мир к идее посылания любви. Поскольку всё больше людей посылают любовь, этой энергии становится всё больше и больше, и это причиняет дискомфорт тем, кто наполнен негативными эмоциями. Конечно же, в основном люди реагируют положительно. Они становятся спокойнее, счастливее, Чувствуют себя лучше. Но есть и те, кто словно несет в себе нечто, не гармонирующее с любовью. И вот они-то очень болезненно реагируют на любовь. Даже если любовь посылают не им, а они просто оказываются поблизости, это как бы приоткрывает их, и все то, что находится в них, выходит наружу. К сожалению, способ, которым оно выходит, не совсем не знаю, какое слово тут использовать. В общем, все это не очень приятно для тех, кто оказывается в этот момент поблизости от этих людей. Итак, вы хотите знать, что же происходит в подобных случаях, чем они вызваны. Когда нечто подобное произошло со мной в первый раз, это стало огромным потрясением. В тот раз на меня физически напали. Правда, через две недели тот, кто напал, подошел и извинился, и кое-что в нем переменилось к лучшему. Он успокоился, как будто ушло что-то, что жило в нем и грызло его изнутри. До инцидента этот парень был постоянно сердит, напряжен, что-то словно подтачивало его. И вот он сам подошел и извинился передо мной. Это было действительно большим шагом. Он не принадлежал к типу людей, которые легко извиняются. Несомненно, Кое-что изменилось в нем, что-то его покинуло. Я думаю, важно сказать об этом, чтобы люди, работающие с посыланием любви, знали, что подобное может произойти, и не реагировали на такие выпады. Нужно просто поскорее отойти от такого человека. Я могу послать огромные объемы любви, и в большинстве случаев посылаю больше, чем следовало. Я экспериментирую. Вам не следует бояться подобных случаев. Просто помните, что любовь, энергия, которая творит все сущее, станет излучаться из вас, и вокруг начнут происходить изменения, и со дна может подняться осад. Но, в общем-то, отрицательные реакции крайне редки.